Глава 999. Подстрекательство. Когда Эрнс уехал в карете, сразу же появились несколько охотников за головами, скрывавшиеся поблизости. Не скупясь на траты, они кинулись тормозить все проезжающие мимо экипажи, некоторые запомнили приметы нужной кареты и попытались срезать путь по узким, изолированным дорожкам, чтобы догнать его, другие бросились в погоню на заранее приготовленных велосипедах лавируя среди толпы и экипажей со звоном колокольчиков, им было легче всех не отставать. Среди них только Сио сохраняла полное спокойствие. Она осталась на своём месте, наблюдая, как Эрнс и её товарищи уходят. А этот ваш велосипед куда полезней, я себе представляла. Неудивительно, что многие охотники за головами накопили на его покупку. Можно сэкономить на аренде карет или время на дорогу пешком. Если часто берёшь такие задания по преследованию... то сэкономленных денег хватит на покупку нового велосипеда. Единственная проблема в том, что у этого вида транспорта очень мало моделей. Они все с высокими сидушками. Сио была очарована. В этот момент с перекрестка выехала рельсовая карета и остановилась перед ней. Сио случайно оказалась на станции. Взглянув на двухэтажную карету, стоящую на железных путях, Сио достала несколько монет, подошла и уселась у окна. В таких двухэтажных каретах помещалось около 50 человек. Сейчас народу было немного, что позволяло Сиу легко любоваться пейзажем снаружи. Но ей было не до пейзажа. В своём сознании она вспоминала лицо своей цели. Каштановые волосы, красные глаза, резкие черты лица, очень тонкая, почти деформированная переносица и каталог картин маслом в руках. С её потусторонними способностями шерифа А также, благодаря тому, что расстояние между ними было не слишком велико, Сио смутно различала текущее местоположение цели и намеченный пункт назначения. Потому сохраняла предельное спокойствие и даже сняла кепку, чтобы поправить свои непослушные светлые волосы, глядя в слабое отражение оконного стекла. Проехав несколько станций, Сио внезапно покинула карету на одной из остановок. Район моста Бэкленда она почувствовала, что цель изменила направление и готовилась направиться к мосту. Сио отправилась пешком, планируя выйти на другую улицу, чтобы сесть в общественный экипаж по направлению к южному берегу реки Тусцак. Ей повезло, карета подъехала ровно в тот момент, когда она добралась до остановки. Сио молча выдохнула, достала ещё одну пачку монет и ещё сильнее захотела приобрести велосипед. Эта карета уже оказалась переполнена, но Сио благодаря властной ауре арбитра легко протиснулась сквозь толпу, поднялась на второй этаж и нашла свободное место. Карета двигалась медленно, Сио поглядывала в окно и внезапно её взгляд замер. Она увидела Шермана, которого нигде не могла найти. Молодой человек, считавший себя женщиной, направлялся к узкому переулку, держа в руках бумажный пакет с несколькими буханками хлеба и стопкой газет. Его каштановые волосы отросли до плеч, а брюки с серым рисунком оказались тесней, хотя его фигура исчезла почти так же быстро, как и появилась, из-за чего обычный человек не смог бы её заметить. Способности шерифа позволили им мгновенно сделать выводы. Шерман больше не снимает жильё в восточном районе приехал сюда. Осознав, что с Шерманом всё в порядке, и не забывая, что она всё ещё выслеживает цель, Сио сдержала желание выпрыгнуть из кареты и броситься за Шерманом, чтобы расспросить о его недавней ситуации. Шерман с бумажным пакетом шёл через улицы и переулки, делая огромный крюк, прежде чем войти в многоквартирный дом. Он поднялся по узкой лестнице на третий этаж. Достал ключ и открыл дверь своей квартиры. Похоже, он обладал неплохими навыками борьбы со слежкой. Дверь со скрипом открылась, и глаза Шермана загорелись. Он увидел перед собой леди в чёрном платье. Она обладала милым, и изящным лицом и безопречной фигурой. Даже стоя у окна и заслоняя свет, отчего её окутывали тени, она казалась святой и прекрасной. «Почему вы здесь?» Шерман удивлённо уставился на неё, но не мог не оценить её по достоинству. Его неочевидный кадык дёрнулся вверх-вниз, когда он сглотнул слюну. Через секунду он отвернулся, не осмеливаясь смотреть на неё в упор. «Мадам Трисси!» Запиная, Шерман пробормотал приветствие. Лицо Трисси медленно озарилось улыбкой, отчего в плохо освещённой комнате стало как будто светлей. Она спросила дразнящим тоном. «Почему же ты не осмеливаешься смотреть на меня?» «Не знаю. Мне нравятся мужчины!» «Почему же у меня всё ещё возникают странные мысли, когда я смотрю на вас?» Шерман всё так же пелился в пол. У Триси на лице возникло странное выражение, но она улыбнулась, как ни в чём не бывало. Женщина тоже способна оценить очарование красоты своего пола. Она помолчала прежде, чем продолжить. «Я пришла, потому что у меня для тебя задание. Твой начальный прогресс впечатляет, что меня весьма радует, но, похоже, недавно он прекратился». На лицо Шермана сразу возникло выражение ужаса. Он неосознанно сделал шаг назад. «Я не думаю, что в подобном есть необходимость». Видя, что Трисси молчит, Шерман начал подбирать слова. «Я правда не хочу подстрекать других к воровству, грабежам и убийствам. Это слишком жестоко, слишком подло. Даже когда в самом начале вы велели мне убить тех людей, это казалось мне немного излишним. И хотя они правда проклинали меня, избивали, и изгоняли и клеветали обо мне... пытаясь навредить мне любыми способами, но они не заслуживали смерти». Неудивившись, Триссия улыбнулась и сказала, «А раньше твои слова были другими. Неужели все эти злобы ненависть по отношению к ним оставили твое сердце? Стоило тебя обрести силы потустороннего, как мысли о месте не покидали тебя? Я всего лишь дала небольшой совет, а несколько покушений на убийство — это уже твоя инициатива. Никогда не забуду твой облик тогда». В крови с голов до и не в состоянии унять дрожь от волнений и страсти. Услышав это, Шерман не мог не начать пятиться, пока его не остановила закрытая дверь. Он прикрыл лицо руками и крикнул. «Нет! Каждую ночь мне снятся кошмары, как они окружают меня залитого кровью! Они гонятся за мной, кусают меня!» Бам! Бумажный пакет упал на пол, от отчего хлеб рассыпался, как стопка газет. «Это совершенно нормально», — прервала Трисси Шермана. «Для ассасина важно пережить психологический надлом. Подумай об этом. Разве тебе не хотелось убить их, когда они издевались над тобой?» «Да», — нерешительно ответил Шерман. Трисси усмехнулась. «Относись к этому как к самозащите. Просто убивай их». В её речи было столько естественного очарования, что хотелось слушать и верить. Шерман быстро успокоился и кивнул. «Если так посмотреть, то и правда всё выглядит намного лучше». От услышанного на щеках Трисси появились ямочки, и она добавила дразнящим тоном. «Тем более они не были ровнее тебе при жизни, так чего же бояться, когда они мертвы? Даже если не станут призраками, это ничего не значит. Тебе просто нужно серьёзно отнестись к ритуалу и выпить ещё одно зелье, и тогда ты сможешь придать забвению все эти души». «Но мне невыносимо видеть, как люди становятся уродливыми, сумасшедшими и злыми из-за моего подстрекательства!» Шерман всё ещё выглядел недовольным. Трисси невольно скривила уголки губ, но продолжала улыбаться. Они и раньше хранили глубоко в душе все эти злые мысли. Ты тут совершенно ни при чём. Даже без тебя эти злые мысли при правильном стечении обстоятельств всё равно бы прорвались наружу. Кроме того, все задания, которые я для тебя организовала, связаны с бандами. Разве ты не знаешь, что там за люди? Заставить их поубивать друг друга — Это милосердие доброта по отношению к таким людям, как ты, и невинным жителям Восточного района». Шерман неосознанно приоткрыл рот, проглатывая слова, которые только что собирался произнести. Взгляд Риси сколезнул мимо него, и она продолжила успокаивающим голосом. «Ты всего в шаге от своей цели. Как только завершишь оставшийся ритуал, сможешь выпить третье изделие, чтобы окончательно стать женщиной. Когда это случится, ты можешь взять имя Шермана, который уже выбрал для себя». Мне нравится, как оно звучит. Затем, уже будучи женщиной, сможешь выехать из Бэкленда в Мидсишер или на залив Десси, где начнёшь совершенно новую жизнь. И ничто уже не будет связывать тебя с этим городом, да ты определённо будешь полон очарования. За тобой будут ухаживать многие прекрасные мужчины, и ты сможешь выбрать лучшего из них, с которым решишь пойти под венец. У вас появятся жизнерадостные дети, и вы сможете растить их в полными здоровья, Сможешь возить их в Зимнюю провинцию, кататься на лыжах, взалив Дейси на каникулы и в охотничьи угодья. Развлечения, доступные только знати. «Разве ты не говорил, что готов на всё, чтобы вернуть своё истинное «я»?» Губы Шерма дрогнули, и после недолгого молчания он всё же сказал. «Мадам Трисси, я понимаю. Я буду действовать в соответствии с вашими инструкциями». Договорив, он, казалось, потерял все силы и рухнул на пол, неосознанно протянув руку, чтобы схватиться за стоящую рядом вешалку для верхней одежды. В процессе взгляд Шермана случайно скользнул по пачке газет. Газеты успели рассыпаться, и он заметил один из заголовков. «Магнатос Дайси, мистер Дуэн Дантес, заинтересовался в покупке компании «Сталь Лориве», полагая, что у неё отличная прибыльность и многообещающее будущее». Сэр. «Вы правда планируете купить компанию «Сталь Лариве»?» Спросил Уолтер, поднимаясь по лестнице дома по улице Бьёкланд 160. Дэн Дантес покачал головой и улыбнулся. «Эта новость — чистая выдумка. Я только на прошлой неделе познакомился на полу с владельцем этой компании, мистером Филом Лариви, и побеседовал с ним. Идущий рядом дворецкий Уолтер вздохнул с облегчением и предупредил. «Сэр, компания «Сталь Лариве» в самом деле ищет покупателя». И много кто рассматривает это предложение. То есть репортеры запустили новость под руководством Фила, чтобы он мог продать её по более выгодной цене?» Задумчиво кивнул Клейн. Он вошёл в комнату с балконом и приготовился подняться в мир над серым туманом. Ему хотелось через молитву и не рассмотреть, есть ли что-то необычное в жилище Хейзел. Клейн занимался этим в течение последних нескольких дней.